«Я здорово мешала тебе работать», — рассердилась Рита. «Ну, извини. А может, ты все же скажешь, где моя племянница? Куда делись дети всех похищенных женщин? Операция закончена, сейчас мы все узнаем». Из катера выводили арабов в наручниках, потом вытащили полусонную Анну. Очевидно, ее уже накололи наркотиком. «Что такое?» — Иван вскочил. «Они не нашли ребенка? Ребенок исчез? Вот черт!» Подбежал полицейский и закричал что-то, показывая рукой в сторону. Потом еще двое. Подняли араба, который так и лежал возле машины. Видно, здорово ушибся. «Идиоты!» — вздохнул Иван. «Они упустили ребенка. Кстати, тут твои знакомые дамы, Надежда...» «Как там?» «Надежда Николаевна здесь?» «Как она сюда попала?» — обрадовалась Рита. «Они с подругой на ее машине ехали следом за полем. Кстати, где их машина?» Подошел еще один полицейский и что-то залопотал, размахивая руками. Иван изменился в лице и побежал. Рита припустила за ним, но перед этим попросила полицейских остановиться и вытащила из кармана араба свои швейцарские часики. — Они мне дороги, а ты, сволочь, обойдешься. — Очевидно, эти дамы преследуют машину с ребенком, — говорил Иван на бегу. — Сейчас найдем с вертолета «Березовый Пежо», Далеко они не могли уехать. — Я с тобой, — вскрикнула Рита. Иван поглядел ей в глаза и кивнул. Ирка припарковала машину далеко в стороне. Она залезла в бардачок и достала оттуда бинокль. — Вот, смотри, что у меня есть. Таскаю в машине, сама не знаю зачем. А сейчас может пригодиться. — Еще как пригодится, — радостно воскликнула Надежда. Правда, повертев бинокль в руках, она разочарованно протянула. Театральный. Вот у Вальки Голубева есть полевой, цейсовский, его бы сейчас. Ну да ладно, все равно это лучше, чем ничего. Надежда надолго приникла к окулярам. С борта катера ловко перебежал по мосткам на мол стройный высокий араб с каким-то тюком на плече. Надежда подкрутила колесико бинокля, увеличив резкость, разглядела смуглое до синевы выбритое лицо, Сросшиеся на переносице густые брови, туго свернутый тюк парусины на плече. Легкой танцующей походкой мужчина прошел по молу. Надежда представила, сколько сейчас глаз следят за ним, сколько людей держат его на прицеле. До начала операции оставалось еще полчаса. Недалеко от основания мола стоял микроавтобус надписью «Пицца». Смуглый человек подошел к автобусу, дверца открылась и навстречу вышел плотный мужчина с коротко стриженными седоватыми волосами. «Ирка», — вскрикнула Надежда, — «ты помнишь? Ведь этот тип, что встречался вчера в кафе с Масье Полем...» «Сиди», — прошептала Ирка, — «тебе ведь ясно сказано, не лезь не в свое дело. Сейчас этой операцией занимаются профессионалы, и ты со своей самодеятельностью только спутаешь им все карты». «Я знаю», — виновато проговорила Надежда. Седой взял из рук человека с катера рулон парусины, осторожно положил его внутрь автобуса, захлопнул дверцу. Смуглый зашагал по молу обратно на катер. Автобус спится, неторопливо отъехал от причала и тронулся вдоль набережной. — Ирка, ты помнишь фильм «Клеопатра»? — прошептала вдруг надежда. Ирка повернулась к ней и уставилась, как на сумасшедшую. — Ты не думай, я не свихнулась. «Помнишь, там Лиз Тейлор принесли к Юлию Цезарю в свернутом ковре?» «Ну и что?»